Глава 30. Следом пришло осознание, что близко контактная потасовка – это не только опасная возможность вдыхать запахи друг друга, но и высокий риск проявления чешуи, а ее показывать нельзя, она теперь матовая. «Погаси свет», – попросила я, внезапно найдя лазейку. При слабом освещении разница между моей бронированной и обычной чешуей практически незаметна. «Зачем?» – спросил Илор все с той же игривой улыбкой. «Для усложнения тренировки. Я с самым честным видом смотрела на него. Так движение будет труднее заметить, придется реагировать быстрее и интуитивнее. То, что нужно для подготовки к сражению с вампирами». Что-то настораживающее промелькнуло в лице Илора, да и голос потерял былую игривость. Ты постоянно готовишься к встрече с ними? Конечно. Я пристально следила за Илором. Пригаси свет и давай выберем вид тренировки. Ну, раз ты тренируешься для встречи с вампирами, тут важна скорость. Он тоже пристально следил за мной. Лучшее, наверное, сражение. С оружием или без. Я прищурилась. Жаждущим против Илора выходить не стоит, тогда сражение получится слишком серьезным для тренировки. Тренировочных уруми тут наверняка нет, оружие экзотическое. Вспомнить были тренировки помахать мечом или кулаками. Внутри опять все подозрительно затрепетало. Обычные мечи, предложила я. Если ты этого желаешь. Илор взмахнул в сторону, и из стены выдвинулась каменная панель открывая выемку с развешенным в ней тренировочным оружием разных мастей. Направившись к выемке, я разглядывала обычные прямые мечи. Именно с такими я тренировалась перед тем, как основательно взяться за жаждущего. В плане избиения более перспективными казались шесты, но у Элора Глефа в древковом оружии он меня, совсем неопытную, сделает быстро. «Палится!» «Стоило представить, как я отхаживаю Илора ее тяжелым набалдашником, мне прямо понравилось, и все же я выбрала именно меч. Подойдя, Илор предпочел встать за моей спиной, почти касаясь, дыша мне в висок. «Уверен, что хочешь использовать меч, он не похож на твое призванное оружие. И на твое тоже мечи не похожи. Напомнила я, магией пользуемся или нет?» «Нет». Лор положил ладонь мне на плечо, погладил, признался с улыбкой в голосе. «Я вообще сражаться с тобой не хочу». Он обхватил меня руками, прижал к себе, за что получил под ребра. И пока он сгибался, шумно выдыхая, я развернулась и врезала ему под коленку. Он слегка просел, но удар в солнечное сплетение заблокировал и отскочил, разрывая дистанцию. «Свет!» — напомнила я с улыбкой и сняла со стойки меч. «Усложним тренировку. Придадим ей интимности», — согласился Лор. По щелчку его пальцев почти все сферы угасли, лишь одна осталась излучать легкий красноватый свет. На скулах и ладонях Лора проступила золотая чешуя. Он стянул с себя рубашку и отбросил в угол. Золотые чешуйки тускло посверкивали и на плечах, прикрывая ключицы, живот. Он определенно решил передо мной покрасоваться. Ему определенно было чем красоваться. А может, это было предложение раздеться тоже, но я не собиралась его принимать. Встала в довольно расслабленную стойку, чуть отведя назад свободную руку. Мой меч хоть и был железным, но не заточен, со скругленным концом но им можно ударить больно. Я пружинисто метнулась вперед. и Лор развернулся, собираясь пропустить меня, а я бросилась ему под ноги. Илор успел отскочить, я тут же перетекла на корточки, усилила мышцы и напрыгнула на него. Илор увернулся, снова пропуская выпад, пытаясь перехватить мою руку, но на этот раз отскочила я. Мы замерли, глядя друг на друга сквозь полумрак. «Ты даже не пытаешься сражаться нормально», – разочарованно заключила я. «Я дракон правящего рода, я по определению сильнее тебя и не хочу тебе навредить. А если я сдохну в бою из-за того, что недостаточно тренировался?» Эмоции отразились на его лице волной мелких мимических изменений, заметных даже в сумраке, а я ощутила неожиданный подъем от ощущения моей власти над ним более сильным драконом правящего рода. Не меняя позы, я рванула к нему, осыпая простыми быстрыми ударами крест-накрест, и Лор уворачивался. Он был довольно ловким и следил за тем, чтобы не оказаться прижатым к стене. Когда я ударами попробовала направить его движение, он отбил тупое лезвие чешуйчатой ладонью и то с противным скрежетом ушло в сторону». Я едва успела отдернуть клинок, прежде чем Элору удалось его схватить. В тусклом сумраке мне была достаточно хорошо видна промелькнувшая на его губах улыбка, и она взбесила. Зарычав, я еще быстрее заработала мечом, нанося уколы в ноги, в голову, меняя траектории, но Элор уворачивался. Усилив мышцы магии, я ускорилась еще сильнее, и тогда он стал проседать. Затупленное лезвие вскользь касалось то руки, то ноги. Мне удалось кольнуть его под ребра в область сердца, и Илор вскинул руки, убит ударом самое сердце. Снова я рванулась вперед, разворачивая меч рукоятью вперед, метя в солнечное сплетение. И когда Илор скрестил руки для блока, я нырнула вниз и ударила по ногам. Рефлекторно усиленные магии мышцы сработали на ура. Но Илор ушел в перекат, развернулся и тут же блокировал удар моего колена в бок. Отброшенный меч зазвенел по каменному полу. Зарычав я снова ударила Илора, и он опять поставил блок руками. Не ушел от удара, а блокировал его, будто демонстрируя мне свою беспомощность. Рык отдался во мне яростной вибрацией. Больше не лукавя я снова ударила. Вскрещенные руки лора. Золотая чешуя смягчила удар, но я врезала снова, снова, снова. Костяшки покрылись чешуей, и я молотила ими по рукам и Он терпел. Над скрещенными предплечьями я видела его сосредоточенные глаза, когда он принимал удар за ударом. Он стоял под моим напором, но его подошвы заскользили по камню. И лор невольно отъезжал. Я наступала, била, а он, словно статуя, сдвигался все дальше. «Не смей меня игнорировать!» Зарычав, я ударила ногой по его боку, и лорд дернулся, попытался прикрыть его локтем, уйти с траектории и едва не напоролся на мой кулак. Увернулся от почти доставшего его удара в противоположный бок. «Да какое игнорирование, когда ты так бьешь!» Прошипел Илор, встряхивая руки. Големы Дариона так не лупят, как ты. Еще и Дариона упомянул. Во мне вскипела кровь, я рванула вперед, снова осыпая Илора ударами, но на этот раз не кучными, а разрозненными. Куда попаду, где откроется прореха в обороне. Проблема в том, что Илор грамотно контролировал пространство, прикрывался. Чешуя вспыхивала на его плечах, руках, теле, кровавыми отцветами от сияния маленькой сферы. Совершенно очевидно, и лор не собирался мне отвечать, но и позволять достать себя не собирался. Я снова нырнула вниз, но и лор блокировал удар, подставив бедро и уйдя в сторону. Чувствую школу Дариона! фыркнул он и ушел от еще одного удара. Но фактически он признался, что те нестандартные для драконов приемы, которым научил меня Дарион, на него не подействуют. От стандартных нападений сверху его тоже наверняка натаскали. Это для всех драконов стандарт. «Выдохся!» С ласковой насмешкой уточнил Лор. Кажется, его эта ситуация забавляла. Ударов пах он избежал благодаря своей изворотливости. «Почуял, видимо, что я разозлилась». «Я же просил обойтись без...» Начал было он, и тут же был вынужден уйти в глухую оборону, прикрываясь от моих кулаков и коленей. Мышцы звенели от приятного напряжения, дыхание учащалось. Я будто ослепла от переполнявших меня чувств. Я била, била, била, вкладывая эти перепутанные чувства в удары, отчаянно пытаясь попасть по отступающему в красноватом сумраке и лору пытаясь достать его, зацепить хоть немного, хотя это безыскусное молочение руками и ногами вряд ли могло помочь против сильного опытного противника, а Элор именно таким и был. Пожалуй, я могла бы его победить, если бы подумала, если бы действовала логично, но логично не получалось. Я видела его, и меня всю пробивала дрожью, Тело будто само требовало этого тупого слива сил в простые удары, потому что лор не вампир, не неспящий, не моя цель, и у меня нет причин бить его на уничтожение. Он вдруг ушел вниз, нырнул, сшибая меня плечом в живот, обхватывая бедра, словно собирался перекинуть через себя. Я локтем врезала его под лопатку, запустила пальцы в волосы, выворачивая, Илор охнул, меняя направление толчка. Золотые крылья взметнулись, отбивая мой локоть. Я ухватила Илора под мышку и качнулась назад, собираясь обратным перекатом кинуть его через себя. Но золотые крылья мощным взмахом остановили падение. Ослепительно ярко вспыхнул свет. Мы с Илором стояли в замысловатой позе. Я отогнулась назад и тяну его за волосы и ухваченную руку. Он упирается головой мне в бок и обнимает расставленные бедра. Я практически мгновенно втянула все чешуйки. Даже если их увидели, уверенно определить матовый блеск не успели. Расцепившись, мы с Лором отступили друг от друга. Император в одних штанах и рубашке стоял в дверях а за ним возвышался мрачный Дарион. Впрочем, император тоже выглядел не самым радужным образом. «Мне нужен зал», — отчеканил он. «А у тебя, Лор, кажется, было много дел». Я глубоко поклонилась императору. «Нервничаешь?» — с пониманием спросил Элор. «Потренироваться хочу». С нажимом пояснил император. Дарион смотрел на потолок, Учитывая, что там нет ничего интересного, можно воспринимать его поведение как обиду. Хотя в мою комнату пришел он по доброй воле, как и в шкаф залез. Взглядом отыскав отброшенный тренировочный меч, я пошла к нему, чтобы вернуть настойку. Краем глаза невольно продолжала следить за Элором. Чешую он втянул, и на предплечьях сейчас краснели следы моих ударов, даже кровоподтеки. Сильно я его била, да и двигался Илор, когда надевал рубашку, не очень свободно. Пока мы собирались, Дрион выпустил из другого схрона в стене заготовки големов и стал придавать им форму для тренировок. Нам он лишь слегка кивнул. Илор глянул на него недобро, но иначе своих подозрений или недовольства не проявил, по крайней мере, пока. Мы с Лором отошли по серому коридору метров на сто, когда я, наконец, спросила, «Почему твой отец должен нервничать?» Дедушка Видар и Лин делают Ланабет механические глаза. Пояснил и Лор: «Как раз вживлять должны». «Мне стало слегка не по себе. Я передернула плечами. Понимаю желание императора выплеснуть беспокойство в покрошке големов». Мы миновали пост гвардейцев, свернули в пустой коридор. и Лор обнял меня за плечи. «Ну что, мой дорогой Хален? теперь, когда ты выплеснул свое негодование по поводу того, что я запер тебя в своих комнатах как очень любимую драконессу, ты пустишь меня поспать у тебя на кровати?» «Нет!» Я невольно скинула его руку. Так как впереди ждал еще один пост охраны, Илор не стал меня снова обнимать а сцепил пальцы за спиной. «Тогда, может, почитаешь мне?» «Нет, определенно нет», ответила я тем же ровным, ничего не выражающим тоном. Наполовину искренне, наполовину картинно, и лор вздохнул. «Похоже, мне надо умирать, чтобы ты был ко мне чуть ласковее. Или, может, как-то иначе страдать? Ты только подскажи, что мне делать. Помочь мне с неспящими». И Лор ничего не ответил, и это еще более укрепило меня в подозрении, что он не горит желанием исполнять свою часть договоренности. В ИСБ меня не было всего день, оказалось, что целую неделю. Для документов в мою комнату даже внесли дополнительный стол. «Когда офицеры это все писать успевают?» – удивилась я. «Пришлось нанять секретарей», – вздохнул Милориан. Выглядел он совсем печально и измученно. Редкие остававшиеся в здании офицеры носились между кабинетами, словно были не в себе. Им приходилось вести расследование малыми силами, в то время как остальные пытались сохранить порядок в городе. И лор был прав, о выходном здесь многие наверняка мечтали. А меня и лор дома оставил, и даже Тордосов вместо меня проведал, выписал им содержание. А ведь времени на отдых не было. Преступность, несмотря на повышенные меры безопасности, росла. Как я отмечала ранее, порядок мы должны поддерживать в любом случае. От нас это требовали и горожане. Некоторые пришли к ИСБ, окружили его плотным кольцом. Впрочем, такие кольца возникли вокруг всех выходивших на площадь министерских зданий. Некоторые существа жаловались на свои проблемы. Другие спрашивали, что происходит, требовали их защитить, но, думаю, они здесь, под боком у властей, чувствовали себя в большей безопасности, чем дома, поэтому и собирались. Судя по отчетам, к храму Великого Дракона тоже началось паломничество. Вампиры покидали столицу, проживавшие здесь эльфы почти всем составом собрались в своем посольстве. «Некоторые особо завравшиеся аристократы слали письма с требованием дополнительной защиты их собственности, но этих я повесила на Милориана. Велела вежливо советовать им самим обезопасить свое имущество, ведь они такие сильные, могучие и прочее, прочее. Милориан сможет льстиво им это расписать». Илор здесь сегодня даже не появлялся, участвовал в подготовке эвакуации. Обычных существ, которые из-за отсутствия магического источника не могли телепортироваться стандартным способом, решили попробовать провести через гномий телепорт. Но для этого надо было договориться с невероятно жадными гномами. И это только начало, ведь гномий телепорт располагается на острове вдали от обжитых земель. А перемещение миллионов существ на такие расстояния – дело непростое. Да и существ с зачатками магии, способных пройти через магическую телепортацию, тоже надо было подготовить. И тут тоже следовало действовать вдумчиво, объяснить так, чтобы потом не возникло проблем, выбрать целевые миры, разобраться с теми, чьи родственники будут уходить через гномов, если те согласятся. В общем, проблемы ИСБ на фоне таких масштабных задач казались сущей мелочью, но заниматься этой мелочью было нелегко. Запас магических кристаллов ИСБ из-за многочисленных телепортаций офицеров, ослабления защитных чар, разрядки амулетов как-то быстро исчерпался, и мне пришлось лично отправиться в военное министерство, чтобы они перестали отжимать у нас ресурсы. Ринграна там не было, он занимался отправкой войск под Турину, и взаимодействием с войсками других стран, в столице остались снабженцы. В этом министерстве даже кабинетные работники были драконами, старыми вредными драконами. «Не дадим кристаллов, они войскам нужны», – ворчал огненный старик с крючковатым носом. «Нам порядок в столице поддерживать надо, а офицеры с ног сбиваются, стражники тоже». «Возле зданий министерств собрание, все может закончиться беспорядками», — напоминала я. «Нам тоже нужны кристаллы, а вы забрали всю свежую партию». «Нам нужнее». «Нам тоже нужно». «Ой, ну сходи там уруми своим помаши, глядишь, все испугаются и присмиреют». Я смотрела в карие глаза сидящего за столом дракона. Военный, бронированный, он не боялся меня потому что военный и бронированный, и плевать ему было на мою репутацию, потому что и СБшников военные достойными соперниками не считали, ведь мы же с жалкими преступниками воюем, и никаких этих жалких противников победить не можем. Учитывая мои новые силы, продавить его именно силой я могу, но это сразу покажет, что я сильнее, чем должен быть Хален. Получила доступ к магии Аранских, А воспользоваться не могу, обидно, И за офицеров моих тоже. Они замотались и нуждались в хорошей поддержке и защите на случай проблем. Подавив злость, я понизившимся хищным тоном пообещала, если в следующей партии кристаллов для ИСБ не найдется, к вам приду уже не я, а принц Илоренор, или, может быть, принц Линорен зайдет помочь вам экспериментально найти способ, снизить потребность в кристаллах. При упоминании Линера нас экспериментами старый дракон слегка спал с лица. Я чуть склонила голову, многообещающе улыбнулась и отправилась заниматься другими делами. У нас ведь еще с броней и амулетами возникли сложности. Связанные с культом офицеры не потрудились вернуть свое обмундирование, новичков набирали больше, чем планировали раньше, и ресурсы складов иссякли. А на новые заказы взвинтили такие цены, что никакого бюджета не хватит. Надо было хорошенько переговорить с Шархом, тем самым нагловатым волкооборотнем, контрактом с которым я заработала себе место секретаря Элора. С Шархом мы не виделись несколько лет, хотя он все так же оставался поставщиком ИСБ и даже расширил ассортимент контрактных товаров. Ответ на мое письмо к нему я получила сразу по возвращению из военного министерства. Меня наивежливейшим образом пригласили в его контору для обсуждения деталей. И так как мне эта сделка сейчас была нужнее, чем ему, я телепортировалась по предложенному адресу. Но там меня ждал не только Нулишарх.